Глава пятая Ждать было тяжело. Атмосфера в этом особняке была какая-то особо гнетущая. Астрид с Кнудом тоже не были в настроении болтать, погрузившись в свои мысли. Теоретически можно было бы пойти вместе с Сигом, но такую глупость я делать не стал. Сомневаюсь, что к нему допустят кого-то со стороны. На их месте я бы точно никого не пустил. Не должны люди из нее видеть, что случилось с главой клана. Что, что мы в курсе случившемся? Великое доверие с их стороны. Хотя тут больше заслуга Сигурда. Он поручился за нас. А даже если бы я и увидел старого главу, то что дальше? Помочь ему я все равно никак не смогу. Ну, не доктор я и не эксперт в ядах или проклятиях. В данной ситуации я банально ничем не смогу помочь отцу своего друга. Но это только сейчас. Есть пара источников информации, которые надо будет проверить чуть позже. Сик вернулся примерно через час в весьма мрачном состоянии. Тут все понятно было даже без слов, так что я не стал его тревожить. Простите, я должен остаться с отцом. Вам выделят гостевой дом поблизости. Все же опомнился он от тягостных мыслей. Боюсь, тут уже никто ничего не может сделать. Сик подошел ближе, положив руку ему на плечо. Всё в порядке, Кас. Я справлюсь. Но тут вы правда ничем не сможете помочь. Я должен позаботиться обо всём самостоятельно, поднял он на меня взгляд. Отдохните с дороги. Я тоже отдохну. Вот только, судя по его голосу, отдыхать он не собирался. Да и я сейчас ничего не мог сделать. Неприятно чувствовать своё бессилие. Скорее явился один из слуг, проводивший нас до нашего временного жилища. Это был небольшой домик в пределах квартала. Там каждому из нас выделили по комнате. Впрочем, надолго задержаться тут я не стал. Нельзя медлить. Если лучшие врачи королевства не знают способа излечить от сосиго, то это не значит, что я должен смириться с этим. Тем более, что у меня есть разумные, что вполне могут что-то знать. По крайней мере, живут они точно больше местных магов. И теперь, когда я уже побывал в этом месте, можно воспользоваться и телепортацией. Я отлучусь на некоторое время, предупредил я огне. Может мне пойти с тобой? Вопросительно посмотрела она на меня, не став даже расспрашивать, что за дела у меня появились. Нет. Один управлюсь быстрее. Попытаюсь раззнать об этой болезни, если получится. Хорошо, не стала она спорить, лишь кивнула. Всё же за прошедшие годы характер Агнии вправду смягчился. Чудная девушка. Пришлось выехать из города, чтобы вновь получить возможность телепортироваться. Но ну, там, в несколько прыжков с небольшой передышкой, Я вновь добрался до Грозовых гор, где в первую очередь нашёл Давида. Он привычно сидел у себя дома за столом с кучей бумаг. О, Касиус, ты здесь? Я думал, ты уехал к на... учителю. Удивлённо посмотрел он на меня, отвлёкшись от своих документов. Да. У меня есть к тебе несколько вопросов. Не стал тянуть, рассказав о состоянии главы клана Магнус. Хм. Эффект похож. Да. Вот только хм. задумчиво потёр подбородок. Знаешь, есть у меня парочка предположений, но одно чуть более реалистичное. Как раз на севере есть один чрезвычайно редкий минерал, называется двемрид, и представляет он из себя идеальный накопитель магии, способен умещать в себе огромные запасы маны, да ещё делать это самостоятельно прямо из воздуха. Вот только есть одно но, из-за которого за этим минералом не охотятся все маги мира. А дело в том, что достать маги из него практически невозможно. Ты мог подумать, что его могли бы использовать как оружие против магов. И в какой-то степени прав. Вот только это не сработает. Маг легко может заблокировать его воздействие. Так что сейчас его используют, чтобы очистить какие-то зоны от лишней магии. Вот и всё. Но всегда есть какое-то но, верно? Да. Есть некая теоретическая выкладка, что если поместить камень прямо в тело мага, То защитить от него уже будет невозможно. И вот как раз похоже на случай отца твоего друга. Но гарантировать я ничего не могу. Это же теория. На практике никто не проверял. Сам ведь понимаешь, что маги очень нервно реагируют на возможность лишиться магии. Так что любой, кто захочет провести подобный эксперимент, уже покойник. Даже тот теоретик был мёртв уже через день после написания своей теории. К счастью, моим людям удалось пошарить в его доме и найти эти записи. Но было это давненько уже. Хмм, так вспомнить. Да, лет 200 уже назад, не меньше. И как бороться с этим воздействием? Нахмурился я. Не знаю, развёл он руками. Но если бы это действительно был камень внутри тела, то его бы быстро обнаружили. Значит, это что-то другое. Но пока это единственный вероятный вариант. Ну хоть что-то. Может, никто действительно не пытался искать камень в теле главы клана, задумался я. Знаешь, а есть у меня для тебя еще одна зацепка. Задумавшись, добавил Давид. Мои люди докладывали об одном ученом отшельнике, что поселился совсем недалеко от жил этого материала. Конечно, нам до подлинно неизвестно, что именно он исследует. Вот только знаю я таких разумных, любят они лезть к запрещенным вещам, а учитывая его место проживания, ну вот и сам понимаешь, что он просто не мог удержаться. Так что тут два варианта. Либо как-то связан с болезнью отца твоего друга, либо может знать, как проделать действовать этому минералу. Ах да, есть и третий вариант. Он ничего не знает, и это не говоря о том, что моё предположение лишь теория. На деле всё может быть совсем иначе. И Магнус за отравили каким-то новым ядом или тип того. Все равно спасибо за подсказки, кивнул я крепко задумавшись. Где его искать? Теория вправду выходит неплохая. По крайней мере её стоит проверить. Вот где-то в этом районе. Немного порыскав в столе, он достал карту Северного королевства и очертил небольшую зону. Я возьму, указал пальцем на карту. Да, конечно, махнул он рукой. Ах, да, Кассиус, будь осторожнее. Тот отчёный на ранге вознесённого, насколько я знаю, был там ранги, по крайней мере, остановил меня Давид, когда я уже собирался уходить. Спасибо, учту, благодарно кивнул ему. На этом мы попрощались, и я вернулся в окрестности столицы Севера. А вот уже отсюда путь оказался не столь близким, как мне хотелось бы. Немного подумав, я отправил Мелане с запиской кагне, пусть знает, куда я отправился на всякий случай, так сказать. Кто знает, что меня там ждет. Может и вправду этот маг как-то замешан в случившемся. Но и сиго обнадеживать раньше времени не стоит. Сам справлюсь. Но ну, а потом пришлось арендовать лошади и отправиться к нужной точке верхом. Не только потому, что я не знаю, куда телепортироваться, но и банально ради экономии. Маны я уже многовато на прыжки потратил. Надо восстановить, пока буду добираться. Правда, с лошадкой пришлось расстаться раньше времени. Горы буть неладны. Дальше она бы просто не прошла. Козла что ли горного надо было покупать. М-м, да. Так и представляю себя верхом на козле. Впрочем, это лучше, чем забираться по пологому склону, покрытому сугробами. Демоны Ненавижу горы, ругнулся, когда в очередной раз чуть не навернулся с высоты. И как же хорошо, что я заботился тёплой одеждой, не говоря уже об артефакте обогревателя. Боюсь, без них было бы совсем тяжко. Но вот этот мучительный путь был почти окончен. Перед моим взором предстал небольшой каменный домик, стоявший вплотную к одной из скал. И если приглядеться, то можно было заметить движение рядом с ним. И только подобравшись ближе, я понял, что там происходит. Это был мужчина лет 40 на вид, с грязно-серыми волосами, растрёпанными во все стороны. Одет он был явно не по погоде, в какую-то столь же грязную накидку. Он бегал вокруг какого-то камня и кричал: "Сейчас поймаю я тебя, и сверкать ты будешь только мне". И действительно, буквально спустя всего десяток секунд, откуда ни возьмись, с неба упала молния, ударяясь прямо в этот камень. "На! «Да, получилось, получилось, ты моя!" закричал мужчина. После чего быстро запихал светящийся камень себя в сумку и вернулся в свой дом. Я же неторопливо добрался до места его обитания и просто постучал в дверь. Ах, ну и напугал ты меня! Дверь перед моим носом резко распахнулась. Неожиданно гости. Но кто бы мог подумать? Входи скорее, не стой на улице. Не часто у меня бывают гости, в смысле почти никогда. Да. Интересно. Эм, простите за вторжение, но. А, не волнуйся, я рад гостям. Конечно, если они не хотят не работать. Но сейчас я абсолютно свободен, да, радостно оскалился он, отходя в сторону и пропуская меня внутрь. Внутри это оказался вполне обычный дом. Куча шкур животных, которыми были обтянуты стены. Стол, состоящий на нём котелками и тарелками до да кровать, также покрытая шкурами. Ничего необычного. Меня зовут Кассиус Блайд. И я хотел бы узнать кое-что об интересующей меня теме, если это возможно. Говорят, вы талантливый учёный. Говорят? Кто говорит? Мне казалось, обо мне уже все забыли. Ну да ладно, неважно. Да, я тут экспериментирую понемногу и не прочь поделиться знаниями с молодым поколением. Татериллон без остановки. Эх, да, где же мои манеры? Давненько я уже с людьми не общался. Да, меня зовут Джестер. Да, так можно и называть. Присаживаясь, рассказывает, с какими вопросами ты ко мне пришёл. Он тут же сам уселся на кровать, смотря на меня заинтересованным взглядом. Я же тоже с интересом смотрел на него. Было на что. Давид не соврал. Мужик и вправду силён, ведь именно это я увидел в его табличке. Но да и немного безумен. Но этого вы увидеть было нельзя. Джастер. Ранг вознесённый 9. Состояние радость. Стихия молния. Вы исследовали две мритх, не стал тянуть я. Ах, ну и вопросы у тебя, парень, даже чуть ажоткнулся учёный, но потом вновь широко улыбнулся. За его исследования по головке не погладят. Но вижу, что ты сюда не прибить меня пришел. Допустим, я кое-что знаю об этом минерале. Что конкретно тебя интересует? Допустим, человек внезапно стало резко тереть магию. Найти причину никак не способны. Это ведь может быть двемрит? Я знаю, что его при попадании внутрь тела такое возможно. Но что если камень не могут обнаружить? О, о, о, какие интересные вопросы ты задаешь! Смехнулся он. И да, очень похоже на то, что ты прав. Это вполне может быть двемрит. Я даже могу подсказать тебе, что способно послужить причиной такой болезни. Так уж получилось, что я хорошо помню ещё то время, когда его только обнаружили. Тогда множество магов добывало его самостоятельно для изучения, и, знаешь, было несколько случаев с точно такими же симптомами, как ты описал. Вот только они не глотали камни и не вживляли в себя или что-то подобное. Нет, всё гораздо проще и сложнее одновременно. Пыль. Банальная пыль. Вот ответ на твой вопрос. Добывая минералы, эти маги крошили минерал на мелкие частички, что тут же вдыхали в свои лёгкие. И никто долго не мог понять, что с ними произошло, вот только чтобы добиться подобного эффекта, нужно не один месяц дышать эту пыль, и начнёт никак. До накопления критической массы просто невозможно почувствовать эффект. И я сразу понял. Вот оно. И если воздействие нужно длительное, то вариант только один. Его очень долго и постепенно травили. С большей долей вероятности кто-то из доверенных слуг. Можно было бы подумать про распыление в местах, где он часто бывает. Вот только подобная болезнь лишь у одного человека, причем у достаточно сильного, что должен был сопротивляться дольше всех. Так что кто-то целенаправленно отравил только его. Понимаю. Даже в виде пыли этот минерал не теряет своих свойств. Но как тогда эти маги вылечились? Посмотрел желтые глаза мага. А не как. Пожал он плечами. Все они умерли, когда потеряли свою магию. Тогда Двемрит начал утягивать уже ману прямо из их тел, так что вскоре они превратились в своеобразные мумии. Но всегда есть какой-то ну, верно? Задал я тот же вопрос, что уже произнесил сегодня. Разумеется, да. Большинство магов после этого просто использовали банальные тропические маски, они неплохо помогали. Но те маги, что остались, большинство быстро свалило, посчитав все это кары богов или неизвестной болезнью. В общем, лечения никто не искал, так как до заражения не до того было, а после уже просто не успевали. Но вы не все, верно? ухмыльнулся я. Естественно, гордо скинул лохматый. Все же даже маска не спасает полностью. Разставили чуть-чуть время на накопление критической дозы пыли, а мне же нужно было как-то добыла, э, в общем, я старался ради общего блага, пусть все. Так когда я занимался дымритом, же бросили его исследования. Пришлось использовать в качестве подопытных разных магических зверей на людях не проверял, уж прости. Так вот, мне удалось кое-что найти. Бемрид очень любит другой минерал под названием Келтек, тоже своеобразный накопитель, вот только действует по-другому. Он наоборот крайне плохо поглощает ману, зато может моментально ее отдать. Признан бесперспективным как раз из-за невероятной сложности с заполнением. Так вот, эти два минерала очень интересно взаимодействуют. Если хелтек расположить рядом с дви́мритной пылью, то эта самая пыль начинает резко концентрироваться в одной точке, соединяясь и превращаясь в полнценный камень. Никакой иной минерал так не взаимодействует с дви́мритом. Более того, я пытался повторить эффект просто с помощью магии, бесполезно. В причинах такому их взаимодействию я так и не понял. Хм. От подобного слияния легкий человека не порвет на кусочки. Представлял я эту не очень привлекательную картину. Если это слабый маг, безусловно, то он просто не выдержит подобного. Камешки Демрити будут становиться всё больше и больше, пока не соединятся в один. Такое легко убьёт человека. Но если это достаточно сильный маг, то он сможет выдержать. Ну и про помощь лекаря не стоит забывать, они подстрахуют. Это единственный вариант, который я могу тебе предложить. Вы, все другие у меня прошли безуспешно на магических существах, конечно же, только на них. Я со скепсисом посмотрел на мага. Но не стал ничего говорить. Честно говоря, в данном случае я куда больше сочувствовал магическим существам, чем людям. Если он приверает, стараясь скрыть использование людей, мне всё равно. Спасибо, это поможет мне, поклонился я. И, кстати, у вас в луже нет этого камешка? О, вы чего не тонет? Давно уже это было. Я опустил его на другие эксперименты. С Демри там я уж давненьк не работаю. И на том спасибо. Думаю, в столице он точно найдётся, благодарно кивнул ему. Может, я могу как-то отблагодарить? Хм. Да тут ничего особенного. Было приятно поболтать. Тавненький это он делал, да? Ну, если хочешь, можешь поделиться едой. А от нее не откажусь. А то тут в округе, кроме мяса, особо ничего не достанешь. Остальное у меня все есть, что только надо. Не вопрос. Тут же стал доставать из пространственного кольца свои заготовки с едой и выпечкой. Мужик реально помог мне. Да сделать новые заготовки не так сложно. Пусть и придется потратить время. Но оно того стоило. Даже удивительно, что этот вознесённый так легко растался с информацией из своих исследований. Обычно маги крайне не любят делиться подобными знаниями. И пусть данная информация для большинства людей бесполезна, но в данном конкретном случае она практически бесценна. Если бы Джестер продал эту информацию напрямую Магнусом, то смог бы получить очень многое. Но ему это всё не нужно, зная о таких личностях и увлечённых идеях. О, вот за это спасибо, довольно прикрыл он глаза. когда откусил кусок булочки с малиновой начинкой. Спасибо за помощь, но мне надо спешить. Наведусь к вам как-нибудь попозже, вновь поклонился ему и поспешил вернуться в столицу.